Сулоги господа белого генерала хоронит Москва. Москва ведь. Я всю семью Скобелевых хорошо знал. Управлял имениями Михаил Дмитрич и Дмитрий Иванчич господ Багарне. Про Дмитрия Ивановича немного рассказывать. Ум у него не был приспособлен для дел, так сказать, государственных, а был простой хозяйственный ум с помощью которого он прожил всю свою жизнь, с пользой для себя и не во вред людям. Был храбрый генерал, но, как бы выразиться, без особенной стратегии и без чрезмерного честолюбия. Михаил Дмитч иногда поддразнивал отца тем, что перегнал его по службе и шутя, подтягивал. Старик обижался, но не очень. В армии ему было прозвание Паша, и это не за какую-нибудь там слабость или склонность А так иногда бывало, на него находила полоса самодурства, заупрямится, забурлит, закричит, ногами затопает, не слушает никаких резонов. Такие взрывы за ним все знали и на военной службе, и дома, в имении, так же как знали и рецепт против них: не возражать ни звуком, дать паше выкипеть. Тогда он понемногу стихал, проглатывал слюну и спрашивал, точно проснувшись: "А? Чем дело?" Хороший был человек, солидный, серьезный, пыли в нос никому не пускал. Рассказывали про него, что представлялся он однажды государю Александру II. Царь спрашивает его: "Так ты, значит, Скобелев, отец и сын знаменитых Скобелевых?" Ну, что ему было отвечать? "Так точно, ваше величество". Но из всех Скобелевых меня более других увлекала и занимала фигура Скобелева первого. Однорукого коменданта Ивана Никитича, дедушки белого генерала. И судьба его, и жизнь, и сам характер, все у него было как-то ни на что не похоже: причё странно и трогательно, и жестоко, совсем не пописанному. Впрочем, и то сказать, какие времена тогда были. Времена железных людей, Орлов, великанов, Земной шар служил у них шариком в садовой игре именуемой Бельбоке. Умели тогда повелевать и умирать. Красивые годы были и кровавые. Я однорукого коменданта, конечно, не застал, когда он кончил свое земное поприще. Я должно быть еще и на свет не появлялся, или по крайности, пешком под стол ходил. Но вел я близкое знакомство, даже дружбу в имении З древней старушкой Анной Прохоровной, нянькой, еще Дмитрия Ивановича, живший потом на покое, та ивана Никитча его жизнь помнила до мельчайшей черточки и многое мне о нем рассказывала. Тоскащица на удивление курской соловей, дар от бога, золотауст во вдовьем темном платье. Происходил он из дворян, однодворцев. Настоящая фамилия его была просто Кобелев. А на военную службу этот однодворец Кобелев пошел охотником, не рекрутом, за кого-нибудь, а по своему собственному желанию, добровольно. По тогдашнему времени и по тогдашней военной тяжкой службе редкий случай до да необычайности. Анна Прохоровна была его землячка, родом из соседней деревни, так она уверяла, будто бы пошел он под присягу с отчаяния из-за жены, будто бы женился он совсем мальчишкой не по своему желанию, а по воле родителей, на девке гораздо старше себя, а та оказалась в бабах, хоть и красивой, но никуда, вздорная лентяйка, неряха, к тому же путаница и вдобавок выпивала. Это может быть так и было, но я думаю, что не одна эта причина, бабье докука да его погнала под ранец с выкладкой. Должно быть, бывают такие люди, особливо буйные по натуре, везде и всегда им тесно, а страха и угомона на них нет. Я часто глядел на портрет литографический Иван Никитича, сделанный из масляного портрета его, не так, чтобы очень молодым, а скорее зрелых лет, огонь. Но, с другой стороны, не мимо сказано в премудростях Иисуса, сына Сирахова: "Соглашусь, лучше жить со львом и драконом, нежели со злою женою. а в притчах Соломона говорится так: горе жена блудливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее». А впрочем, трудно нам нынче судить по делам тех людей, которые больше полвека спят в могиле. Тут лучше помолчать. Отличился Иван Никитич сперва в последнем походе Суворова при императоре Павле Петровиче, вышел на линию офицера. Моложе его в отряде был только Милорадович. Потом дрался против Наполеона под Кульмом, Аустерлицем и Лейпцигом, и во всю Отечественную войну. Под Смоленском он командовал полком, и там ему ядро оторвало левую руку. В другом сражении потерял он два с половиной пальца на правой руке. Кроме этого, имел раны, контузии бесчисла. Участвовал он и в славной Бородинской битве, покрыв себя неувидаемой славой. Весь его полк полег на поле брани ранеными и убитыми, окруженный французскими полками. Остались на ногах только Скобелев да знаменщик со знаменем, да трубач с барабанщиком и еще пять солдат. Сомкнулись кучкой для последней смертной минуты. Сам Наполеон это видел и приказал не трогать храбрецов, а доставить ему живыми. Так и было сделано. И что же вы думаете, как поступил император французов? Велел выстроиться своим войскам и отдать русским героям воинскую почесть с ружьями на караул, с музыкой и преклонением знамен. Почтил храбрость во враге. Он понимал эти высокие вещи и умел их показывать своим солдатам. Со своей груди снял орден почетного легиона, прикрепил его на грудь Скобелеву и объявил русским, что они свободны и могут возвратиться к себе. А когда увидел, что Скобелев Едва держится на ногах от потери крови и усталости, то предложил ему остаться на несколько дней во французском лагере, где за ним будет смотреть и ухаживать самый знаменитый врач, личный лейб-медик самого Наполеона. Но Скобелев отвечал на эту любезность со всевозможной учтивостью, что мол похвала и внимание такого великого полководца, хотя он и вождь неприятельских войск. Есть лучшая награда за военную доблесть, но что у него, Скобелева, остался в обозе первого разряда один чудодейственный ротный фельдшер, который до тонкости знает свое живодерное ремесло и который уже не раз составлял, сращивал и заживлял ему всякие разрубленные, проколотые и продырявленные места. Тогда Наполеон не только отпустил Скобелева с миром, Но еще повелел дать под него и под знаменщика со знаменем свою собственную раскидную коляску. А войска проводили русских героев с музыкой и с отданием честь. Главнокомандующий князь Кутузов встретил Скобелева по приезде из плена, обнял его, поцеловал, заплакал и много хвалил. Да его и сам Суворов не обходил своей крутой солдатской похвалы. А потом, когда Скобелев подлечился, послал государю Александру Павловичу с донесением. Государь его принял отменно ласково, однако сказал: "А всё-таки не пора ли тебе, Скобелев, в отставку? Повоевал ты за двадцать человек. Не будет ли отдохнул бы? Теперь у тебя чай, и места нет цельного, по какому тебя можно рубить". Но Скобелев обиделся. "Если я своими культяпками еще могу креститься и ложку карту подносить, то и на твоей государь службе сумею держать поводье и саблю, так в отставку и не пошел. Служил в боевой армии до самого конца Отечественной войны. В Париж верхом въехал впереди своей дивизии, и при Ватерлоу вместе с другими поставил точку Наполеонову величию. Наполеона же до конца дней чтил по справедливости, как первейшего полководца всех веков. После войны взошла высоко скобелевская звезда Известно, какая обычная судьба у героев прошла в них нужда их и забыли но у иван никитича был какой-то особый доброспешный ангел который мудро направлял его бурную и вдохновенную жизнь надо тоже сказать что все его почетные увечья не позволяли о нем забывать государь пребывал к нему неизменно милостив в свете его ласкали и баловали Несмотря на то, что инвалид, был он необыкновенно хорош собою, в таком представьте себе мужественном, геройском штиле. Я вам давеча про портрет упоминал. Ну уж и портрет прямо на ананасную конфету. Левая рука в бантом к плечу пришпилен, правая рука выставлена вперед, и на ней двух средних пальцев нет совсем, а на третьем только один сустав остался. На поворот головы вверх и в бок лев Глаза огненные, волосы в курчавом беспорядке, на бритых устах усмешка гордая и любезная, гордая для соперников, любезная для прекрасного пола. Одна петербургская графиня, первая раскрасавица и ужасная богачка, в него Даниэльзе влюбилась, и он отвечал ей расположением. Тогда по распоряжению высших властей повелено было его первый брак с непутёвой женой расторгнуть. А ему было разрешено вступить в новый брак с графиней, и к фамилии его с высочайшего соизволения была приписана в начале литера слова, то есть стали он и его будущие потомки именоваться для благозвучия не Кобелевыми, а Скобелевыми. Жил он беспечно и весело с молодой женой в собственном доме на английской набережной. Вся петербургская знать их дом охотно посещала. Иван Никитич, кроме своих военных заслуг, почитался не напрасно одним из лучших тогдашних собеседников. Разговор его был острый и приятный, а при его знании жизни и большом опыте также и поучительный. При том же владел он и пером весьма свободно. Много им было написано и напечатано премилых и призанятных рассказов про солдат, мужиков и господ. Я, находясь в имении Дмитрия Ивановича, брал сочиненные им книжки из библиотеки и читывал. Очень занимательное и полезное чтение. Тогдашние писатели писали просто и понятно. Теперь это не в моде, и их уже забыли и не читают. Не знаю, похвально ли это. Даже имен их никто не помнит. В ту пору Иван Никитич был генерал адъютантом генерал-лейтенантом и состоял в звании начальника петербургского гарнизон. Ту же пору и по тому же званию с ним произошла большая неприятность. Как всегда был назначен на 1 мая парад всем частям петербургского гарнизона на Марсовом поле. С утра свели на плац полки, съехалась высокопоставленная публика в особо устроенные ложи, собрался весь генералитет, приехала царская семья, И наконец прибыл сам государь, Николай Палыч. Всегда на этом параде полагалось, как только государь изволит проследовать на Марсово поле, то все рогатки мигом запирать, и больше пропуска никому уже на парад не бывало. Так поступили и в это утро по всей строгости устава. Но дёрнуло нелегкое какого-то посланника опоздать на три минут. Не знаю, был ли это германский или австрийский посол. Помню одно: Что немец, подъезжает он к одной рогатке, нет пропуска к другой, к третьей, тот же поворот от ворот. Николаевский солдат был какой? Скажут, привести самого черта приведет за шиворот, не пускать, а ангела Господня не пропустит. Посол спрашивает, кто запер рогатки? Начальник гарнизона, генерал Скобелев. Где он? А вот там, где кончается лебяжья канавка, у цепного моста. Немец к нему. Видит, сидит на коне инвалид. Как это так, что меня не пропускают? Точно так, и не пропустят, отвечает Скобелев. Да вы знаете ли, кто я? Может быть, и знаю, но в сей момент вы для меня есть лицо приехавшее после прибытия государя, а потому впущенный за быть не можете в силу закона. Как вы смеете со мной разговаривать таким тоном? Иван Никитич имел характер ровный, любезный и терпеливый. Но был подвержен вспыльчивости и не жаловал немцев. Когда на него посол закричал, он рассердился и ответил сурово. Точно таким же образом я разговаривал с императором Наполеоном в его ставке в день Бородинского сражения. И он не только на меня не кричал подобно вашему превосходительству, но пожаловал меня собственноручно орденом почетного легиона за мою беззаветную службу государю и родине. Хорошо же огразил посол. Вы меня узнаете. Нынче же обо всем будет доложено императору. Ваше дело. А теперь налево кругом марш, капральный, проводить генерала. Немец, конечно, смолчал бы при других обстоятельствах, тем более что сам провинился опозданием, но стерпеть Наполеона он не мог. Почел за оскорбление всей своей нации и вправду пожаловался государю. Может быть, и от себя чего-нибудь наплел. Государь разгневался и на докладе по этому делу начертать изволил собственноручно: ретивого грубияна убрать с должности без внесения, впрочем, в послужной список.